Глава 59. В следующие несколько дней Чао Ян и Пупу -пу регулярно встречались в книжном. Они болтали и смеялись, и их жизнь текла мирно. Однако время от времени подспудное беспокойство прорывалось наружу. Пупу -пу продолжала спрашивать, когда они пойдут поговорить с убийцей, но Чао Ян отвечал, что лучше будет потянуть до последнего момента. Так у Джана будет меньше времени, чтобы отступить. Они загонят его в угол. Чао Ян цитировал ей искусство войны Сунь Цзы: надо лишить противника пути к отступлению. Тогда единственным вариантом для Джан Дуншена будет идти вперед. Они решили пойти к нему в воскресенье утром, накануне дня, когда у Чао Яна начнутся летние занятия. Чао Ян и Пупу -пу договорились встретиться у въезда в жилой комплекс Prosperity Bay. Когда Джан Дуншен увидел их, то сразу догадался, они что-то задумали. «В чем дело? Вы какие-то встрепанные». «Все в порядке», — ответил Чао Ян. «Мы пришли заключить с вами вторую и последнюю сделку». «Что? Заходите-ка внутрь. Не хочу, чтобы вы привлекали внимание». Двое детей вошли в квартиру, но садиться не стали. «Мы собираемся отдать вам камеру. Деньги не понадобятся, вы просто окажете нам услугу», — объяснил Чао Ян. «И какую же?» — настороженно поинтересовался Джан. «Убьете двоих людей». Беззаботный тон Чао Яна шел вразрез с его словами. Жутко было слышать такое от мальчика его лет. «Так ты не отказался от этой мысли, да?» спросил Джан. Чуаян перебил его, прежде чем тот перешел к нотациям. «Господин Джан, я все решил. Отговаривать меня не имеет смысла. Вы должны мне помочь». Мужчина посмотрел на Пупу. «Это ты виновата. Разве я не говорил тебе его переубедить?» «Дядюшка, вы должны помочь нам», — сказала она решительно. «Так ты теперь на его стороне?» — охнул Джан. «Не знаю, что он тебе наговорил, но это точно не помощь другу». Пупу -пу постаралась не встречаться с ним глазами. Чао Ян стоял на своем. «Дядюшка, не пытайтесь уговаривать меня. Я не отступлю. Вам придется мне помочь». «Я не собираюсь в этом участвовать», — воскликнул Джан. «Вы уже убили трех человек. Поэтому для вас, если убьете еще двоих, исход будет тот же самый». Логика Чаяна была жестокой, но рациональной. Джан впился ногтями в ладони и прищурился на него. «Вы можете сейчас убить нас двоих, но Динхао здесь нет, и избавиться от нас одним махом не получится. Если мы не вернемся, он будет знать, что мы попали в беду, и сразу пойдет в полицию». Джан выдохнул. У себя в голове он отчаянно искал какой-нибудь выход. «Я больше никого не собираюсь убивать». Я сделал то, что должен был сделать, но в будущем убивать не стану. Очень хорошо. Все договоренности отменяются. Мы передаем камеру полиции. Если вы не можете убить этих двоих людей, мне все равно не жить. В каком смысле? Давайте я расскажу вам, почему мне необходимо убить их. У моего отца и его второй жены была дочь. Она погибла месяц назад в детском дворце. «Я присутствовал там в тот день, и эта сука-мачеха винит меня в смерти своей дочери. Полицейские уже установили, что я не имею к этому отношения, но она им не верит. Напала на меня и на мою маму, потом облила нас дерьмом и написала угрозы возле нашей квартиры. Она неоднократно угрожала меня убить. Если они не умрут, умру я». Джан впервые слышал об этих нападениях. «Разве полиция не занимается этим делом?» Сначала занималась, но во второй раз мачеха кого-то наняла, чтобы напасть на нас, и не было доказательств, чтобы посадить ее в тюрьму. Поэтому она так и не ответила за свои поступки. «А что твой отец?» «Он всегда принимает ее сторону. Когда она приказала облить меня дерьмом, он прятал ее от полиции, а потом заставил меня снять обвинение». Джан на секунду задумался. Он поступил несправедливо. Но это не повод, чтобы убивать его. Во многих семьях случается разлад, особенно после развода и нового брака. Бывает, что отец вообще перестает общаться с детьми от первой жены, либо относится к ним как к врагам. Твой отец отстаивает интересы новой семьи. Его можно понять. Они будут нападать на меня всю мою жизнь. И что мне делать? Позволите ей меня убить? «Это пустые угрозы. Она тебя не убьет». «Но у них есть деньги, а у нас нет. Мне точно не выпутаться. Если б на вас нападали чуть ли не каждый день, разве вы не решили бы, что лучше уж умереть, а не жить так?» «Да, но это дело полиции», — Джан говорил медленно, стараясь выиграть время. «Я уже сказал». Они пытались помочь, но ничего не добились. У меня нет доказательств того, что во второй раз нападение организовала она, и полиция тут не поможет. К тому же они всего на сутки посадили ее под замок, и это нисколько не повлияло на ее поведение. «Тогда тебе надо обратиться к отцу. Пусть сделает ей внушение». Чао Ян расхохотался. «Нет, не сделает. «Он тоже думает, что я виноват!» Джан нахмурил брови. «Для меня это важнее, чем получить от вас деньги», — продолжал мальчик. «О деньгах можете забыть. Если вы убьете их, я отдам вам камеру и больше никогда вас не побеспокою. Если вы решите отказаться, дело ваше, но тогда мы отдадим камеру полиции. Вы должны принять решение сегодня до полудня. После обеда двое из нас придут обсудить план». «Не сходи с ума, Чаян, предупредил его Джан. «Я и не схожу. Я уже несколько недель размышляю об этом. Я понимаю, что вы не хотите этого делать, но у вас нет выбора». Джан улыбнулся мальчишке сквозь стиснутые зубы. «Я не стану никого убивать. Можешь идти отдавать камеру полицейским. Меня арестуют, и я расскажу, что ты планируешь убить отца и его жену. «И что, по-твоему, случится дальше?» Мальчик холодно улыбнулся. «Давайте. Идите. Говорить об убийстве — не преступление, не так ли? Для меня это ничего не изменит». «Делай, как знаешь. Я буду дома ждать полицию», — ухмыльнулся Джан. «Я не шучу». Дуншен скрипнул зубами. Чао Ян развернулся и вышел из квартиры. «Он правда это сделает», — пригрозила Пупу, стоявшая, прислонившись к стене. «Я знаю, он такой». Джан прислушался к затихающим шагам на лестнице. На секунду нахмурился. «Хм, ты можешь вернуться, пожалуйста?»